Как щедрое вознаграждение за труд поощряет народ к размножению, точно так же оно усиливает трудолюбие низших классов. Хорошая заработная плата служит поощрением трудолюбия, а трудолюбие, как и всякое свойство человека, совершенствуется, соответственно, поощрению, какое оно получает. Обильные средства существования увеличивают физические силы рабочего а приятная надежда улучшить свое положение и окончить свои дни, может быть, в изобилии и довольстве, побуждает рабочего к тому, чтобы извлечь из своих сил все, что только можно извлечь из них. Вот почему более деятельные, прилежные и смышленые рабочие встречаются всегда там, где заработная плата высока, а не там, где она низка. В Англии, например, рабочие лучше, чем в Шотландии – В окрестностях больших городов они лучше, чем в отдаленных местностях. Правда, есть такие рабочие, которые, заработав в четыре дня столько, сколько им нужно на неделю, будут бездельничать остальные три дня, но это далеко не общее правило. Напротив, рабочие при хорошей поштучной плате очень склонны работать слишком усиленно, и этим способом, в немного лет подрывать свое здоровье и свои силы. По общепринятому мнению, плотник в Лондоне и в некоторых других местах не выдерживает в полной силе более восьми лет. Нечто в этом роде имеет место во многих других производствах, где рабочие получают поштучную плату – как это обычно имеет место в мануфактурах, а также и в сельском хозяйстве, везде, где заработная плата выше обычного уровня. Почти все категории ремесленников подвержены каким-либо профессиональным болезням, вызываемым слишком усиленным исполнением их специальной работы. Усиленная работа, как умственная, так и физическая, если она продолжается много дней подряд, У большинства людей сменяется неудержимой потребностью в отдыхе. Если эта потребность не получает удовлетворения, это ведет за собой нередко опасные, а иногда и пагубные последствия, и чрезмерный труд, более или менее всегда, рано или поздно, ведет за собой заболевания, свойственные данной отрасли промышленности. Говорят, что в года, когда продукты дешевы, рабочий, в общем, более ленивы, а в другие года более усердны, чем обыкновенно. И отсюда заключают, что изобилие средств ослабляет усердие к труду, тогда как, напротив, недостаток средств усиливает его. Конечно, нельзя сомневаться в том, что есть рабочие, которых изобилие средств побуждает к ленности, но крайне неправдоподобно, чтобы изобилие средств влияло таким образом на большинство, или чтобы люди вообще были склонны лучше работать при плохом питании, чем при хорошем, при частых заболеваниях, чем при добром здоровье. Голодные года являются для простонародия годами усиленной болезненности и смертности, которые не могут не понизить производительность их труда.